Как жить на свободе? Выпустите птиц из клеток. В песне Пьера Перье поется «Выпустите птиц на свободу». Пьер Перье. Французский певец и композитор. Но стоит ли так поступать? Что лучше? Полной опасностей свободная жизнь – Или жизнь безопасная, но не свободная. Сидеть в золотой клетке или дорого заплатить за свободу. Есть известная история о канарейке, которую выпустили из клетки. Она улетает с неспокойной душой, но опьяневшая от счастья. И вскоре возвращается, счастливая от того, что вновь оказалась в привычной обстановке. Не менее поучительна и история одной курицы бедняга так много времени провела в крохотной клетке где с трудом могла повернуться что лишилась способности самостоятельно передвигаться попав в пространство площадью несколько квадратных метров она решалась перемещаться лишь вдоль стены не заходя за уложенную на полу кучу сена Курице потребовалось несколько недель чтобы восстановить свободу движений и понемногу увеличивать зону перемещений. Тем не менее, было бы преувеличением утверждать, что существуют птицы, предпочитающие жить в клетке. Просто некоторые так сильно привыкают к жизни в заперти, что неожиданная свобода приводит их в ужас. Они боятся возможных опасностей и трясутся от страха перед неизвестной им средой. А разве у людей это не так? Попробуйте оставить в лесу одного ребёнка или даже взрослого, который провёл всю свою жизнь в квартале социального жилья для малоимущих. Вы ведь понимаете, что он начнёт метаться, искать вас и умолять отвести его домой. Такое положение дел весьма символично. Многие люди с ужасом воспринимают обрушившуюся на них свободу, например, начало каникул или выход на пенсию. Они не понимают, что им делать с таким количеством свободного времени и как жить, когда разом перестали действовать многочисленные правила, принуждения и указания, поступавшие от других. Люди далеко не всегда хотят быть свободными. У нас как в индивидуальном плане, так и в масштабе общества настоящая свобода вызывает чувство тревоги. С одной стороны, свобода – это самое желанное состояние человека, а с другой – она пугает. Большинство из нас не испытывает тоски по небу, в отличие от перелетных птиц. Они стали самым ярким символом свободы, потому что способны подняться в небо, вырваться из привычной действительности, отправиться в путь и добраться до самых недоступных мест на планете. Следует помнить, что способность летать с помощью машин человек обрел совсем недавно, на новейшем этапе своей истории. Веками мы, задрав головы, следили за полетом птиц, но никогда и мечтать не могли подняться на такую высоту. Даже как-то обидно считать себя высшим существом и быть не в состоянии соперничать с птицами в воздушной стихии. Человек всегда завидовал способности, дающей недостижимую свободу перемещения. В конечном счёте человеку удалось покорить небо. Но каким тяжёлым был этот путь? Мы с опасением относимся к собственной свободе и не выносим, когда она предоставлена кому-то другому. В наше время детей опекают больше, чем птицы опекают птенцов. У птиц родители поощряют птенцов за инициативу и приучают их летать самостоятельно. Зато сейчас, в двадцать первом веке, уже не увидишь ребенка, бегающим и играющим на улице. Дети находятся под непрерывным контролем, потому что мы страшно боимся, что с ними что-нибудь произойдет. То же самое и с отношениями внутри пар. Свобода нашей половины, в какой бы форме она ни проявлялась, страшит нас. Ещё хуже положение дел внутри семьи. Здесь главенствует норма и мнения, мы не должны отличаться от остальных. Если же кто-то из членов семьи позволит себе слишком много, то его быстро призовут к порядку. Или он станет изгоем. С другой стороны, чем жёстче ограничивают чью-то свободу, тем выше риск того, что человек, которого держат под колпаком попросту сбежит. Избыточно стреножный подросток начинает решительно бунтовать против своих родителей, а жена, которую муж замучил ревностью, в итоге уйдёт, и семья прекратит существование. «А как у птиц?» Посмотрим на кур или домашних голубей. Если им предоставить полную свободу, они все равно не станут сильно удаляться от своего курятника или голубятни. Если будет плохая погода или они почувствуют опасность, то ни куры, ни голуби ни за что не покинут жилье. Дома им гарантирована безопасность, всегда в достатке вода и пища, и при этом они проводят время, как им хочется. Ничто не ограничивает свободу их перемещения. У людей дело обстоит точно так же. Если мы свободны, то избегать нам ни к чему. Мы всегда возвращаемся в родные стены, если нам там хорошо. Если вы хотите удержать или защитить кого-то, то добейтесь того, чтобы у вас всегда было уютно. И то о ком вы беспокоитесь сам, прилетит в ваше гнездышко. Гармоничное равновесие – это как раз то, в чем мы нуждаемся. А достигается оно путем соединения преимуществ домашней жизни с преимуществами свободы.